Хангир Абдулаев Картошечка Серия без Лекция 2 Внимание! Во избежание каких-либо недоразумений данная аудиокнига противопоказана к прослушиванию людям с атрофированным чувством юмора с повышенной эмоциональной возбудимостью а также тем, кто обожает хейтерствовать Хотя нет, постойте Последним можно слушать, чтобы потом они могли выпустить весь в себе накопившийся пар недовольства. Пусть даже и на автора. Тем более, что, во-первых, автор не против психологической разрядки. А во-вторых, автор не будет вступать с хейтерами в бесполезную, никакому консенсусу, не приводящую полемику. Разумеется, по принципиальным соображениям. Своим обусом автор пока что сказал все, что сейчас необходимо. Все же остальное он припрятал для третьей лекции. Приятного прослушивания, дамы и господа. Джохангир Абдулаев. 18 августа 2022 год. Национализм, милостивые судари и сударыни. разные бывают. Говорят даже о том, что с разным лицом. Но сегодня... Я поговорю о китайском национализме. Да, напоминаю, для тех, кто отсутствовал на прошлой лекции, речь шла о том, что социализм бывает разным, а значит и сами господа социалисты. Так что же из себя представляет китайский национализм? В свое время дорогой товарищ Сталин сказал о дорогом товарище Мао Цзэдуни следующее цитата. «Ну, какой же он коммунист?» Да, снаружи он такой же красный, как и мы Но внутри-то он белый, как все националисты Конец цитаты Какую коннотацию несли в себе слова «красный» и «белый» В контексте тех исторических событий, когда были произнесены эти слова, думаю, вам ясны Также вы знаете, что между двумя вождями была конфронтация Несмотря на то, что оба считались формально коммунистами Кто был настоящим коммунистом из двух вождей, для вас не секрет. Ну, разве может быть коммунистом тот, кто в почтенном возрасте, во-первых, спал на кровати размером с аэродром, а во-вторых, в окружении юных китаянок, тем самым, как он думал, себя Малашеве? А разумеется, нет. Это я о великом товарище Мау, своем коллеге. Да, он тоже был учителем до того, как стал вождем всех каньцев, то есть китайцев. Одна лишь культурная революция великого Мао чего стоила. Была уничтожена практически вся китайская интеллигенция. Ну, понятное дело, интеллигенция склонна быстро загнивать. Что мы хорошо знаем по-русской. Но не такими же унизительными мерами и темпами с ней бороться, как это делал великий Мао. Понятное дело, с пятой колонной нужно вести борьбу. Но надо это делать изощренно, тонко, работая как юбилей. Не очень изощрённая борьба с пятой колонной в конце концов и привела к тому, что в Китае поубивали всех воробьев. Мол, обжор и воробьи весь рис слопали. Ну, поубивали всех воробьев, и что? Налетели полчища саранчи и уничтожили весь рис. В результате поумирали десятки миллионов китайцев от голода. Вот здесь-то и пришлось освобождать часть интеллигенции из лагерей, чтобы они восстановили ситуацию в стране. Вот где крайности – Это как в СССР. Почти всех честных коммунистов перебивали за время Великой Отечественной войны, кажется, около трех миллионов. А остались в основном проникшие в компартию карьеристы да оппортунисты, в итоге развалившую великую державу в 91-м. А уже в 93-м Переквалифицировавшись из коммунистов, демократы и либералы во главе с Б.Н. Ельцином полностью уничтожили советы в ПИВ, как выражался Чубайс, последний гость в крышку гроба коммунизма, тем самым расчистив дорожку олигархам. То, что в конце 80-х годов Верховный Совет состоял из почти 70% карьеристов и оппортунистов правого толка с мелкобуржуазным уклоном, было уже ясно и было ясно, что уже не за горами державе придет кирлик. Распадется она на мелкие княжества во главе с мелкими князьками, начнется между и в том же роде. Экономически, а главное идеологически, развал СССР был выгоден всем капиталистическим державам, включая и псевдокоммунистический Китай. Было также ясно, что все самостоятельные, якобы независимые княжества, скажем, Украина, Узбекистан, Эстония и так далее, пойдут пока пути. Благо, что Россия не стала распадаться еще и еще, скажем, на Татарстан, Башкортостан, Республику Саха, Чеченстан, и так далее. А то сами можете догадаться, к чему бы дальнейший распад страны с таким мощным ядерным потенциалом привел бы. Правильно, у террористов, скажем, у той же Аль-Айды оказались бы ядерные боезаряды с боеголовками, а также ракетоносители, что грозило бы безопасности великим капдержавам, включая и этот пресловутый Китай. Вот почему на Западе решили сохранить Россию как бы правопреемницу РСФСР, но опять-таки превратив эту страну, во-первых, в серьевой придаток, а во-вторых, в мусорную свалку для ядерных отходов. Когда БН Ельцин на радостях звонил Бушу-старшему в Белый дом, чтобы сообщить последнему радостную новость, что СССР распался, тот вначале не поверил, думал, это информационный фейк. А когда понял, что русский медведь не шутит, то у президента Америки был шок. Он сразу сообразил, не дурак, к чему может привести дальнейший распад страны с ядерным потенциалом и со всем оружием, каким оно обладало. Например, у террористов может быть грязная бомба. Ну, сами знаете, что это такое. И они могли бы приобрести межконтинентальные баллистические ракеты, чтобы снести ряд городов так и ненавистной Америки и Израиля. Так что то, что произошло в Америке в сентябре 2001 года, было лишь цветочками. Вот в чем вся загвоздка-то. Получается так, что террористические организации всех мастей сдерживают в некотором смысле активную деятельность США по распространению своей долбанной демократии по всему миру, а по сути создавая себе страны-сателлиты. Как показала практика, биполярный мир был более безопасным местом для жизни землян, чем сегодняшний многополярный, чреватый для всех государств большими издержками, включая и США, тратящие на свою нацбезопасность триллионы долларов. Согласитесь, если бы во всем мире победил социализм и интернационализм, то не пришлось бы тратить столько ресурсов на всякую звездочка Уиню. Именно международный капитализм порождает отчуждение и межнациональную рознь во всем мире, а потом все сваливают на какого-нибудь козла отпущения. В свое время Сталина после его смерти с легкой подачей НС Хрущева и его соратников превратили в такого вот козла отпущения, мол, он повинен в гибели миллионов людей. А простофилии в эту ересь поверили и до сих пор верят, тогда как антисоветчики всех мастей продолжают вести информационную войну против коммунистов. И ведь ясно, как ясный день, кому такая информация выгодна. Разумеется, мировому капитализму. Буржуазия в свое время охотилась за Фиделем Кастро, но безуспешно. Так мешала Куба Америке в своем подбрюшье. Хотя, надо признать, успешно были уничтожены Амар Каддафи, национальный лидер Ливии, и Саддам Хусейн, иракский национальный лидер. А все для того, чтобы самим регулировать цены на нефть, когда их взвинчивать до небес, а когда понижать, чтобы играть на большой разнице. Для этого товарно серьевые биржи и существуют. А мы-то уже давно знаем, в каком месте или откуда действует эта так называемая невидимая рука, регулирующая спрос и предложения на международном рынке. Разумеется, из Вашингтона и Нью-Йорка. И что, после гибели двух национальных лидеров Ближнего Востока и Магриба человечество стало жить лучше? Или после гибели того же Усамы Бен Ладена? Что, стало лучше? Что-нибудь изменилось? Разумеется, нет. Напряжение лишь возросло. А завтра? Кто будет следующим козлом отпущения, чтобы с народом заключить договор на их безопасность от терроризма в обмен на их личную свободу? А послезавтра? Кто будет следующим козлом отпущения, когда убьют Усаму или какого-нибудь Абдрахмана Ибн Хатаба, А еще после-послезавтра? Понятно, замкнутый круг. Напряжение в мире благодаря международным буржуям лишь возрастает, в частности, на Ближнем Востоке и в странах магриба и именно после гибели двух национальных лидеров, о чем говорят большие потоки беженцев оттуда, в страны Западной Европы и Америки. Как говорится, свято место пусто не бывает. На месте, где был свергнут Саддам Хусейн, начал формироваться и расти ИГИЛ. А сколько таких вот ИГИЛов будет, Появляться с легкой подачей международных буржуев, сующих свои длинные носы и длинные руки повсюду и там, куда проникают, скажем, американские или британские капиталы, там начинают расти националистические настроения, превращаясь в итоге в цунами, все на своем пути сметая. И уж по потом начинается эта пресловутая гуманитарная помощь. Сегодня уже целую страну, Россию, мировая буржуазия Запада превратила в козла отпущения, тогда как Украину с ее нацистскими настроениями и оболваненным нацистской пропагандой народом рассматривают в качестве жертвы, хотя это далеко не так. Количество убитого гражданского населения в ДНР и ЛНР под орудийными снарядами 14 тысяч По подсчетам, Говорит само за себя. И все это благодаря украинским нацистам. Гибнет мирное население непризнанных ДНР ЛНР в течение 8 лет, а всей Украине, как и всему Западу, плевать на это. Но стоило погибнуть в спецоперации двух мирным гражданам, как по всему Западу отделе Хайвай. Сразу пошла активная поставка Запада оружия украинским нацистам, чтобы те, в свою очередь, в отместку бомбили российские города с мирным населением. Вот где самая настоящая националистическая политика, навязываемая загнивающим Западом еще со времен Речи Посполитой, когда активно натравливали украинцев против русских. Значит, кому-то национализм выгоден, если реализовали и до сих пор реализовывают подобные проекты. Ничего, это еще им бумерангом отзовется. Украинские власти, поддерживаемые Западом, в течение долгого времени не прислушивались к требованиям российской стороны, в частности, признать независимость ДНР и ЛНР и прекратить обстрелы этих территорий. Думаете, если бы жителям ДНР и ЛНР шелось бы в Украине хорошо, они отделились бы? Вряд ли. Вот как раз-таки проводимая националистическая политика украинского правительства привела к отчуждению и к самостоятельному отделению этих территорий. Но вернемся к последствиям культурной революции в Китае. Я понимаю, Великий Мао Корчи Поднебесный был гением стратегии и тактики ведения партизанской войны. Мог со своими дружинами растворяться в пространстве и вдруг появляться в неожиданных местах, разбивая регулярную армию своего антипода Чан Кайши. Был настоящим командиром, но, увы, в мирной жизни оказался деспотом. Даже своего другана Дэн Сяопыня снял со всех руководящих постов и отправил куда подальше от себя в места не столь отдаленные. Вот кстати, что мне больше всего нравится в Дэн Сяопыне, так это то, что он был быстро отходчивым человеком. Думаете, он после смерти поносил великого Мао, как это делал Хрущев над трупом Сталина после смерти последнего? Как бы не так. Когда Дэн Сяопынь пришел к власти после смерти великого Мао, он не стал Хайти поносить своего другана и соратника Анаба. Народ продолжал его возвеличивать, сохраняя в ханьцах национальное единство и сплоченность. И я бы сказал, было за что. Если Мао и допускал ошибки, то его заслуги перевешали все остальное. Дэнь Сяопынь оказался умным и прозорливым, и он пошел дальше своего учителя Мао. Он, придя к власти в 1970 каком-то году, не помню точно в каком, но объявил на каком-то пленуме или съезде, что отныне Китай будет вести политику открытых ворот Великой Китайской стены. А это значило, что Дэн Цяопынь вспомнил про другого коммуниста по прозвищу Ленин с его Непом. В общем, Дэн Цяопынь хорошо понимал, что многоукладность экономики Китаю не помешает, но при условии, что только одна партия в стране будет контролировать ход всех социально-экономических реформ. Этой партией, как вы хорошо знаете, является КПК, то есть коммунистическая партия Китая. Однако надо сказать, что внутри КПК тоже хватает своих 5-6 фракций, несмотря на, казалось бы, однопартийную систему в Китае. КПК тоже кишит. разногласием, разумеется, не так, как во всех европейских правительствах, но и там есть своя полилектика. Но в одном едины все фракции КПК. Это естественное стремление ханьцев поглотить в себя все народы, как они это делали на протяжении нескольких тысяч лет. Так и получается, что китайские коммунисты все, что не делают, делают для процветания только ханьцев, которые составляют 20% от всего населения земного шара, и плевать китайским коммунистам на то, что исповедуют подлинные коммунисты – политику интернационализма. В свое время китайская КПК было против ввода ограниченного контингента советских войск в Демократическую Республику Афганистан. Это было связано с тем, что они, как и США, хотели иметь в этом регионе свою сферу влияния в противовес СССР. Сами знаете, Афганистан очень богат полезными ископаемыми и ресурсами, которыми так хотела распоряжаться Китай, включая и США. Вот почему после того, как наш ОКСВ обосновался в ДРА, в Демократической Республике Афганистан, китайская сторона начала активно поставлять свое оружие и боеприпасы афганским моджахедам, или как их называли, душманы. Естественно, советские парни гибли и калечились на минах китайского производства. Что делал ОКСВ в ДРА? Вы прекрасно знаете. Советы сами туда не совались, а пришли как освободители трудового афганского народа по зову правящей партии ДРА во главе с социалистом бракам Кармалем. Советы строили электростанции, заводы и фабрики в Дейра, и нужно было охранять эти объекты от врагов афганской революции. Этим и занимались шурави, советские войны, и гибли за трудовой афганский народ. По общим оценкам, за 10 лет так называемой необъявленной войны советских парней погибло около 14 тысяч, не более. Много было покалеченных. Со стороны душманов количество убитых доходило до 2 миллионов человек. Мой сосед этажом выше, полковник милиции, в отставке, был на той войне простым солдатом. Получил ранение в легкое, остался жив, но впечатления от той войны остались неизгладимые. В свое время я подавал заявление в РВК, районный военкомат, чтобы меня отправили в ДРА исполнять интернациональный долг. Однако к тому времени в Верхах начали разрабатывать план по выводу ОКСВ, 40-й армии из ДРА. Таким образом, мне не посчастливилось выполнить мой интернациональный долг. Я до сих пор не изменил свои позиции, не изменил своим убеждением, оставаясь по духу интернационалистом, а значит коммунистом. Напомню, милостивые государи, что после распада СССР и социалистического блока в целом, а за ним всех договоров, в частности Совета экономической взаимопомощи СЭФ, все бывшие соцстраны пошли по капиталистическому пути развития КПР. А это значит, что эти страны не могли не вести политику национализма как внутри у себя в стране, так и извне, ибо в КАП-системе все субъекты конкурируют между собой за право быть первыми, чтобы контролировать природные и людские ресурсы. Скажем так, если нынешняя капиталистическая Россия имеет больший контроль над ресурсами как природными, так и людскими, она, как следствие, может принимать на своей территории гастарбайтеров, опять же, в ущерб местному загибающемуся пролетариату, который уже перестал бороться за свои права, а просто банально превращается в такого же гастарбайтера, но уже на Западе. Отсюда рост трудовой миграции. Суть же не меняется. Трудовые мигранты в целом не богатеют, ибо они подвергаются жесткой эксплуатации со стороны своего работодателя-капиталиста. Причем надо отметить, не все, скажем, россияне могут оказаться на Западе в качестве наемной силы. Отсюда также растут недовольство и ненависть к Западу. Внутри отдельно взятой страны также не уменьшается рост трудовой миграции, но уже, к сожалению, не от центра в периферию или на периферию, а наоборот, от периферии к центру. Опять же, это связано уже с глобальной конкуренцией, когда, скажем, Россия превращается в сырьевой придаток во всей капсистеме, следствием чего происходит уничтожение миллионов заводов и фабрик на всей территории страны. Как следствие идет сокращение рабочих мест, как следствие граждане, бывшие столевары, машиностроители и прочие строители с периферии в поисках лучшей доли стремятся попасть в городские мегаполисы, где им ничего не остается, как работать в сфере услуг или охранниками. Хорошо, если устроиться на работу, да еще по специальности. А бывает, что и не могут. Это может толкнуть людей на преступление, кушать же все хотят. Всем известно, что большие деньги крутятся в крупных городах. Вот люди и прут туда тысячами, сбиваясь кучами в железобетонной джунгли со своей конкуренцией за лучшее место под солнцем. Это происходит вот уже на протяжении 30 лет во всех странах бывшего соцлагеря, выбравший капиталистический путь развития, вернее капиталистический путь с деградацией, в основе чего не может не лежать национализм. Именно в такой атмосфере и порождается национализм. Если образно выражаться, национализм это когда граждане той или иной страны критикуют чужие правительства, другие народы, но не критикуют ни свое правительство, ни себя. Самокритика в такой ситуации находится в состоянии крайней степени атрофии. И наоборот, ложно-патриотические чувства и настроения находятся в гипертрофированном состоянии. Националист, к примеру, может жить у себя в стране в полном говне, ибо для националиста говно теплая и уютная субстанция. Но при этом он умудряется хаять даже те нации, кто живет в сотню раз лучше него, имея самый лучший жизненный комфорт. Вспомните, как одна нация хает другую, прибегая к этнофализмам, к устойчивым бранным названиям народности. Например, вот как русские бытовые националисты обзывают американцев «пиндосами». Тюркские народы, в частности, представители Средней Азии, чурками, чучмеками, чебуреками, азербайджанцев – азерами, зерботами, хачами, литовцев – лабусами, лабытами, поляков – пшеками, или вот еще из того же разряда нелестно искаженные названия национальностей – епошка, евреюга, америкоски, тайозы, Вьетнамон и так далее. В Средней Азиации, понятно, тоже не остается в долгу. В Средней Азии бытует обидные для русских прозвища «чочка», «свинья». Кстати, так и немецкие оккупанты называли русских Швайн. Для всех славян вообще «оклок», то есть «белоуки». Для всех европейцев сарыбош. «желтоголовый». Русскоговорящих в Эстонии презрительно кличут «тибла». В Армении «сох». В США «раски». В Финляндии «рюсия». Европеец для американца азиатского происхождения «раундай». Английский жаргон круглоглазый. Ханук, презрительное прозвище канадских украинцев. Афроамериканцы призрительно называют белокожих хонки. Национализм всех мастей и бытовой, и государственный. Есть следствие капитализма, то есть неравенства, которое является системой, где один волком смотрит на другого при дележе добычи, но уже в глобальном масштабе. При капитализме также бывает сотрудничество, но с выгодными партнерами, когда двое или трое в виде большой семерки или большой двадцатки объединяются, чтобы завалить самого слабого или, как в случае с Россией, самого борзого. Вот именно так сейчас поступает с Россией, превратив ее в козу отпущения. Делаются все попытки ослабить ее экономически. С другой стороны, с нынешней администрацией России тоже не ангел во плоти и тоже ведет такую же агрессивную политику, как и любая капдержава. Это видно потому, что происходит в Украине. Идет якобы спецоперация по денацификации нацистской Украины, а на деле идет процесс контроля за ресурсы страны. Но вернемся к Китаю. В Китае нет безработицы. В Китае хорошие зарплаты. Китай экспортирует в другие страны не сырье, как скажем, Россия или Узбекистан, а товары и капиталы. Китай никому не помогает, а наоборот все делает, чтобы грабить ресурсы других стран. Разумеется, цивилизованным способом, то есть за деньги, покупая или куртажируя местные элиты. Китай заполонил весь мир своими китайскими товарами, даже такие великие державы, как США и Великобритания. Посмотрите на свою одежду, гаджеты и прочее. Где они made? Правильно, made in China. Вот это самая настоящая националистическая политика, начатая еще при Великом Мау, а далее проводимая уже при Дэн Сяопине. Ну а они оба настоящие сыны своего народа, ханьцев, а иначе они не могут. Вот если бы мой предок Тамерлан Во время своего военного похода не умер бы в пути 19 февраля 1405 года, то была бы иная геополитика в мире. Во всяком случае, он уничтожил бы всех ханьцев с их конфуцием, Китай был бы исламизирован, а значит и весь мир. И сейчас мы все жили бы при коммунизме, где основной принцип сосуществования зиждался бы на исламском интернационализме. И кстати, морские походы были бы не через Европу, а через Азию. И не было бы в помине никакого жадного до золота Колумба. А Европа была бы придатком Азии. И снова бы великий тюрок ступил бы на американскую землю своей ногой спустя 20 тысяч лет. Вы хоть знаете, в честь кого назвали Америку Америкой? Что? В честь Америка Веспуччи? В честь этого картографа? Что вы? Америку назвали Америкой в честь Тамерлана. И вы не знали. Даже смешно. Хорошо, судите сами. На самом деле, по секрету скажу, тамирла назвали Амир Тимур, то есть правитель Тимур. А друзья и соратники его называли Амрака, буквально брат-правитель. Так на что же похоже слово Америка? Ха, правильно, на выражение Амрака, то есть Америка. Вот где историческая правда. Прослушав мою лекцию до конца, вы справедливо спросите меня, а при чем же тут картошечка? Ну, в смысле, почему лекция называется «Картошечка». Что ж, скажу. Дело в том, что, как вы поняли, речь в моей лекции шла о китайском национализме. Но объяснял я вам эту тему, как Чапаев объяснял петьский план военного действия на картошке. Вот почему моя лекция называется «Картошечка». Ах да, вот еще что. Наверняка у каждого из здесь присутствующих есть мечта. Вот вы, молодой человек... Да-да, вы, шевелюры и бакинами, а-ля Элли ли Какая у вас мечта? Ну, я хочу стать миллиардером, как Элишерсменов. И это ваша мечта? А что не так? Да все не так, молодой человек. А прошу прощения, как вас величать? Элишер. А сейчас вы не полный тезка того, кем вы мечтаете стать? К сожалению, нет. Вот что я вам скажу, милостивые государи. Да, да, я ко всем обращаюсь. Чтобы стать, скажем, как Алиша Русманов или тот же Роман Абрамович, или Олег Дерипаска, или Леонид Михельсон и тому подобное, надо пожертвовать в себе человеческим началом. То есть научиться ходить по головам других, кого-то подкупать, кого-то устранять даже физически и в том же роде. Помните, За каждым богатством кроется преступление, как сказал великий французский классик Анареда де Бальзак. И от себя я добавлю. Богатство меньшинства строится на бедности и рабстве большинства. И после всего этого вы, Алишер, хотите стать как Алишер Усманов. Позор! У вас, Алишер, есть великий тезка, тоже Алишер, но наваи. Можно сказать, ваш земляк, великий поэт, Пушкин Восток Востоке, который учил людей быть человечными, друг другу помогать. Он сам всю свою жизнь не черил живота своего, чтобы его народ процветал. Вот кем можно мечтать быть, а вы все туда же. Стыд и позор. Заработает вот такой миллиардер еще один миллиард, а людям раздает крохи, типа занимается благотворительностью. Построить, скажем, там мечеть самую огромную, роскошную и в том же роде. Ну правильно же, надо, чтобы народ был покорный, как овцы и уважал своего благодетеля. А мы уже давно заметили, там, где бездушие растет среди людей, там и растут, как грибы мечети, синагоги, до да церкви с костелами и храмами. Еще маркс сказал, религия – опиум народа. Правда, одна религиозная фанатичка, совсем не поняв Маркса, возразила, Опим народа не религия, а революция. А кто из присутствующих знает полную цитату Маркса? Нет желающих? Хорошо, я процитирую из введения к работе критики гегелевской философии права, написанной Марксом в 1843 году, то есть тогда, когда он был не намного старше вас всех здесь присутствующих. Итак, цитата Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение действительного убожества И протест против этого действительного убожества Религия – это вздох угнетенной твари Сердце бессердечного мира Подобно тому, как она – дух бездушных порядков Религия есть опиум народа Вот так и получается Там, где люди живут офигенно, там совсем религия и не нужна Профессор, раздался женский голос из массы студентов А ведь первым не Маркс сказал это Встаньте, сударыня Так кто же первым сказал? Первым сказал Жан-Жак Крусо в своем романе «Юлия или новая Элоиза», опубликованный в 1761 году Получается, что более чем за 100 лет до Маркса Вот цитата Навыжность? Есть опиум для души Она бодрит, оживляет и поддерживает, когда принимается помалу В слишком сильных тозах усыпляет или приводит к безумию или убивает Хорошо сказал Руссо Спасибо, барышни, что загуглили Садитесь Важно не то, кто первым сравнил религию с наркотическим веществом А то, как было сказано и в каком историческом контексте Ученик Маркса, ярый марксист Ленин в своей статье «Социализм и религия» буквально повторил фразу своего учителя. Итак, религия есть один из видов духовного гнета, лежащего везде и повсюду на народных массах, задавленных вечной работой на других нуждою и одиночеством. Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами также порождает веру в лучшую загробную жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с природой порождает веру в богов, чертей, в чудеса и тому подобное. Того, кто всю жизнь работает и нуждается, религия учит смирению и терпению в земной жизни, утешая надеждой на небесную награду. А тех, кто живет чужим трудом, религия учит благотворительности в земной жизни, предлагая им очень дешевое оправдание для всего их эксплуататорского существования и продавая по сходной цене билеты на небесное благополучие. «Религия есть опиум народа. Религия — род духовной севухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования насколько нибудь достойную человека жизнь». «Ну, молодой человек, как вас там?» «Ах, да, Алишер Иванович, все так же мечтаете быть таким, как ваш тецков? «Нет, не мечтаю», — грустно сказал юноша с бакинами. «Знаете...» Я был бы не против, если бы вы мечтали быть как Генри Форд. Американский предприниматель, который в свое время был гораздо богаче Алишера Усманова. А главное, он был человеком с большой буквой. И только еще и изобретатель автомобилей. Как-нибудь загуглите о Генри Форде. А еще лучше прочтите его автобиографическую книгу «Моя жизнь». Очень познавательно, я бы сказал. Ну и еще... У Ленина в статье об отношении рабочей партии к религии, написанной им в 1909 году, уже содержится прямая цитата из Маркса «Религия есть опием народа. Это изречение Маркса есть краеугольный камень всего миросозерцания марксизма в вопросе о религии». Все современные религии и церкви, все и всяческие религиозные организации марксизм рассматривает всегда как органы буржуазной реакции, служащие защите, эксплуатации и одурманению рабочего класса. Из прежней ленинской цитаты в отношении благотворительности всех богачей я еще раз повторю. А тех, кто живет чужим трудом, то есть богачи, религия учит благотворительности в земной жизни, предлагая им очень дешевое оправдание для всего их эксплуататорского существования и продавая по сходной цене билеты на небесное благополучие. Алишер, я рад, что вы после нашей беседы уже не хотите быть как ваш тезка, так как вы передумали быть сволочью. И еще... В стенах нашего альма-матер я не веду большевистской пропаганды. Моя задача научить вас думать, прежде всего думать, а не зубрить материал. А чтобы научиться думать, надо читать классиков, вчитываться в них, часто к ним обращаюсь. Ну а что касается, хотите ли вы быть левыми или правыми, то это ваш выбор. Но предупреждаю, если вы хотите стать левым, то готовьтесь к трудной борьбе, ибо против вас ополчится вся мировая буржуазия со своими халуями, используя то, что они сконцентрировали в своих руках – деньги. А люди любят деньги от мала до велика, вынуждены их любить, а значит их легко купить за деньги. И любить деньги, подобно сумасшествию в наше прагматичное, уже давно не романтичное время. Эпоха революционеров-романтиков, личностей пассионарных, страстных, давно закончилась. Объем мозга людей за последние 50-30 лет уменьшился в связи с их неоконформизмом. То есть, когда массы людей за свою безопасность расплачиваются личными свободами. Что и нужно мировой буржуазии. И для проверки моих слов, достаточно зайти на любую буржуйскую соцсеть... Типа ФБ, ВКонтакте и тому подобное Высказать в той или иной группе Левую идею И вас либо не поймут Или на вас добросятся проплаченные боты Они, как правило, нападают На более яркие левые высказывания Я вот давеча спросил Алишера Какая у него мечта? И он, не побоявшись, поделился ею с нами Это похвально Я всегда говорю Скажи, какая у тебя мечта И я скажу, кто ты Что ж Я поделюсь с вами моей мечтой. Да-да, хоть я уже и старик, но я все равно мечтаю. И вот какая у меня мечта. А я мечтаю о том времени когда народы перестанут враждовать друг против друга, когда одни народы перестанут доказывать свое превосходство над другими, когда главной ценностью всех людей на земле будет не какая-то фальшивая христианская любовь, от которой один шаг до ненависти, а когда народы будут уважать друг друга и помогать друг другу. А это произойдет лишь тогда, когда до каждого человека на земле дойдет, что богатые и бедные есть отстой, исторический отстой, До тех пор, пока будут богатые и бедные, будут конфликты и войны. Конфликты и войны – это и есть следствие неравенства. Ужасные идеологи всего мира пытаются использовать открытие Дарвина для обоснования и увековечения волчьих законов капитализма как естественных законов из вечной борьбы за существование. Однако жизнь показывает диаметрально противоположное. Вот, например, по мнению Антона Павловича Чехова, природа не терпит неравенства. Она исправляет свое отступление от правила, сделанного по необходимости при удобном случае. Стремясь к совершенному организму, она не видит необходимости в неравенстве, в авторитете, и будет время, когда он будет равен нулю. Не следует, пишет он далее, мешать природе – это неразумно, ибо все то глупо, что бессильно. Нужно помогать природе, как помогает природа человеку. Это, как я думаю, уже определение глобальной цели человеческой деятельности, которую он видит в активном содействии неумолимому процессу прогрессивного развития. Ну что ж, вот и звонок. Дома прочитать параграфы 2, 3, 4 и ответить на вопросы на страницах 23 24 письменно. Спасибо за внимание. Желаю всем вам понахватать пятерок на следующем семинаре.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 Но стоило погибнуть спецоперации двух мирным гражданам, как по всему Западу подняли хай-вай.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 Был настоящим командиром, но, увы, в мирной жизни оказался деспотом.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 Поляков, пшеками, или вот еще из того же разряда нелестные искаженные названия национальностей. Епошка, Евреюга, Америкос, Китайозы, Вьетнамон и так далее. В Среднеазиации, понятно, тоже не остаются в долгу. В Средней Азии бытуют обидные для русских прозвища Чочка, Свинья. Кстати, так и немецкие оккупанты называли русских Русишшвайн. Для всех славян вообще «оклок», то есть белоукий. Для всех европейцев «сарыбош», «желтоголовый». Русскоговорящих в Эстонии презрительно кличут «тибла». В Армении «сох». В США «раски». В Финляндии «рюсия». Европейц для американца азиатского происхождения «раундай». Английский жаргон «круглоглазый». «Канук» — презрительное прозвище канадских украинцев. Афроамериканцы презрительно называют белокожих «хонки».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 Там, где люди живут офигенно, там совсем религия и не нужна. «Профессор!» – раздался женский голос из массы студентов. «А ведь первым не Марк сказал это. Встаньте, сударыня!» «Так тоже первым сказал?» «Первым сказал Жан-Жак Крусо в своем романе «Юлия или новая Элоиза», опубликованный в 1761 году. То есть, получается, почти что за 100 лет...